Глава четвертая. Незнакомка из сгоревшей деревни. «Его нет уже два часа», — беспокоилась Дана. «Рассвет уже скоро. А вдруг что-то случилось?» «С ним все будет в порядке». Даррен старался говорить спокойно, но было видно, что он сильно волновался за брата. «Хотя на всякий случай стоит проверить, как там обстановка снаружи». Он подошел к двери и протянул руку. Но дверь силой распахнулась. Юноша едва успел отскочить, когда Владан ввалился в комнату, чуть не сбив его с ног. «Надо уходить! Срочно!» «Что случилось?» Дана испугалась не на шутку. «Ты не ранен?» «Их было слишком много. Меня заметили. Мне удалось сбить их со следа, но теперь Волик точно знает, что мы еще здесь и ищем выход. Вопрос времени, когда нас найдут». «Где тебя видели?» — спросил Зоран, пряча карту в походную сумку. Взволнованная старушка заторопилась в кухню собрать немного воды и еды в дорогу. «С восточной стороны. Я изучил стену. Там не осталось даже намека на проход. Если он когда-то и был в том месте, его давно заложили камнями, так что этот вариант отпадает. Я стоял как раз напротив мастерской, когда один из стражников вышел из-за угла». «Прости, отец, я не смог!» Генерал не привык произносить ободряющие речи, поэтому он только крепко сжал плечо сына и коротко кивнул. «Соберите все необходимое. У нас чуть больше часа, чтобы выбраться из города, или придется ждать следующей ночи, до которой мы можем не дожить». «Мы не пройдем и пару кварталов. Они же все соберутся у восточной стены». Дойрен дрожащими руками пыталась закрепить на плечах длинный теплый плащ, но у нее никак не получалось. «Вот именно!» — Зоран помог королеве справиться с завязками. «Поэтому мы туда и не пойдем. Раз большая часть охраны будет смотреть на восток, мы пойдем на запад. Все готовы? Тогда вперед!» Наверху старушка наспех убаковала все, что смогла найти Сьяснова за такой короткий срок. Через две минуты беглецы уже стояли на пороге, в нетерпении ожидая Зорана, который выскользнул на улицу для разведки. Дана крепко обняла бабушку. Пожилая женщина сильно рисковала, укрывая их у себя. Она долго жила на этом свете, много повидала и понимала, каким жестоким может быть наказание, но ни за что не поступила бы по-другому. Она была счастлива, что смогла помочь своим родным. Но теперь пришло время расставаться. Дойрин тепло улыбнулась старушке, и вся компания по одному покинула старое жилище. Выстроившись вдоль невысокого забора, все затаили дыхание, прислушиваясь к шуму. Во дворах раздавались крики стражников. Дана не могла определить, где именно находилась охрана. Ей казалось, что голоса звучат прямо за ее спиной. Однако армейский слух Зорана без труда вычислил расположение угрозы. Генерал махнул беглецам, призывая следовать за ним. Владан, замыкающий шествие, нервно крутил головой по сторонам, а Флорин без конца вздрагивал от малейшего шороха. Страх быть замеченным парализовал, каждый вдох давался с трудом. Стражников в западной части города и правда стало меньше. В итоге неудачная разведка Владана обернулась хорошим шансом. «Пригнись!» — тихо скомандовал генерал, и все тут же распластались на земле, затаив дыхание. В нескольких метрах от них пробежали двое солдат. Они лишь чудом не увидели затаившихся беглецов, хотя те были как на ладони. Но радоваться было слишком рано. «Даная, дочка, самая темная ночь всегда перед рассветом». Принцесса вспомнила слова покойного отца. «И правда». Темнота была почти непроницаемая, как будто сама изо всех сил старалась укрыть их в своей непроглядности. Но это ненадолго. Совсем скоро взойдет солнце, и тогда можно будет скрыться, только растворившись в воздухе. Надо торопиться. Поворот. Еще один. Они оказались у подножия сторожевой башни. Охранникам здесь, видимо, было приказано не покидать своих постов, поэтому патруль был в полном составе. Если кто-нибудь из них нас заметит, сразу поднимет тревогу. Зоран нахмурился, прикидывая варианты. Нам нужно убрать охрану. Быстро и тихо. Даран, ты со мной. Остальные остаются на месте и не высовываются, пока мы не подадим сигнал. У нас на все минут семь, не больше. Всем ясно. Беглецы молча закивали, а Даран вышел вперед. Дана сжала его руку, прежде чем они с отцом выскользнули из укрытия. Владен оттащил принцессу поглубже в тень, а сам занял ее место, дожидаясь сигнала. Все затаили дыхание. Дойрин стояла за спиной сына, вцепившись в его рубаху, а Флоренс с копьем в руках прикрывал тыл. Даная настолько сильно сжала кулаки, что ногти больно впились в кожу, но эта тупая боль отрезвляла и не давала впадать в панику. Минуты тянулись бесконечно долго. Ладони вспотели. От напряжения тело онемело. Хотелось пошевелиться, но девушка боялась пропустить сигнал. Удары гонга прорезали ночную темноту, на мгновение оглушив находящихся рядом людей. Послышались крики. Беглецы в панике начали озираться по сторонам, глотая ночной воздух. Владан выглянул из-за угла и достал меч. «Что-то пошло не так!» «Скорее всего, их засекли. Приготовьтесь, мы идем туда». «Но капитан еще не подал сигнал!» Флорин робко попытался возразить. «Сейчас здесь будет целая армия!» Владан сверкнул глазами на мальчишку. Даже в темноте Дана увидела в его взгляде решительный блеск. «Если они отрежут нам путь, мы пропали!» «Дана, ты со мной! Флорин и Элрот, вы защищаете королеву! Вперед!» Он схватил принцессу за руку и вышел на открытое пространство. Остальные шли за ним по пятам. «Вот они! Окружай! Не уйдут!» — слышалось со всех сторон. Владан сделал выпад, и стражник рухнул на землю, а принцесса еле успела увернуться от противника справа. Охрана прибывала отовсюду. Лязг мечей и крики пробирали до костей. «Где же Даран? вертелась в голове у Данай. «Дана, не зевай! Умереть захотела!» Владен резко дернул ее за руку, отражая атаку врага. Меч противника чиркнул его по плечу, но адреналин приглушил боль. «Владен, твоя рука!» — встрепенулась принцесса. «Забудь об этом и шевелись!» — защитник потянул ее к лестнице. «Ты прав, прости. Нельзя было позволить страху сковать движение. Малейшее промедление могло стоить им жизни». Собрав все свое мужество и волю в кулак, Дана не отставала ни на шаг. Подниматься по узкой винтовой лестнице на сторожевую башню было чертовски сложно. Но еще сложней размахивать мечом в маленьком пространстве так, чтобы не задеть своих. А вот противники друг о друге не заботились, и пару раз кто-то из них вскрикнул, раненный своим же соратником. «Почему их тут так много?» Флорин уже совсем выбился из сил. «Они стягиваются сюда с соседних вышек», — запыхавшись, объяснил Элред. «Нас просто зажмут здесь, и деваться будет некуда, если мы не прорвемся». «Отец!» — Владан с облегчением выдохнул, все так же крепко держа принцессу за руку. «Быстрее! Их все больше!» — крикнул Зоран, сворачивая шею одному из стражников. «Ты молодец, что повел всех сюда!» Генерал кивнул сыну и пропустил его с принцессой вперед, а сам взял королеву под локоть и направился следом. Взобравшись на самый верх, Дана с ужасом обнаружила, что мрак начал рассеиваться. Надо спрятаться в лесу, пока солнце не встало. Счет пошел на минуты. «Дана, слава богам!» Даррен возник из ниоткуда. Девушка даже подпрыгнула от неожиданности. Он остановился и бросил взгляд на руку принцессы которую крепко сжимал его брат. Владан первым заметил это и резко отдернул свою. «Теперь это твоя забота!» — бросил он, глядя в сторону леса. Спуститься вниз со сторожевых башен было возможно только по приставным деревянным лестницам, которые крепились к стенам ограды со стороны города. «Снимайте лестницу! Мы с дараном их задержим!» — скомандовал Зоран, на ходу сбивая с ног стражника. Он захлопнул крышку люка, откуда они только что пришли, и поставил на нее тяжелый сундук. Конечно, это только вопрос времени, когда противники пробьются наверх, но выиграть хотя бы пару минут уже подарок. Дойрин укрылась за выступом в стене, и Дана встала рядом с ней, чтобы не мешать мужчинам. Элрот оставил Флорину с сестрой и матерью и метнулся к ограде, где Владан пытался отвязать лестницу. Стражники все напирали, Даран с отцом уже едва справлялись с их натиском. «Сюда, быстрее!» — махнул принц, когда к спуску все было готово. Владен пошел первым, минуя сразу по две перекладины. За ним спускалась королева, но ее длинные одежды очень затрудняли движение. «Они убегают! Лучники, приготовиться!» У и мороз пошел по коже, когда с двух сторон на них ощетинились стрелы. Дойри над одной рукой подобрала платье и чуть ли не слетела по лестнице. Владан вовремя подхватил ее внизу. Принцесса была уже на полпути, когда на них посыпались стрелы. Она вжалась в лестницу и зажмурилась, но первая волна пролетела мимо. Элред и Флорин бросились на помощь Дарану и Зорану. «Шевелитесь!» — выкрикнул генерал. «Или они перебьют нас здесь!» Элрот сбросил вниз подобранные возле убитых стражников лук и колчан со стрелами, а вторую пару закинул себе на плечо и перемахнул через стену. Владан тут же натянул тетиву и выстрелил. Все действовали быстро и слаженно, они стали хорошей командой. Оказавшись внизу, принц присоединился к Владану и крикнул сестре. «Бегите с матерью в лес, мы пойдем за вами!» Флорен спустился следующим но против лучников его копье было бесполезным, и он, пригибаясь под стрелами стражников, побежал к лесу, прикрывая королеву. Даран спустился, почти не касаясь ступенек, луг был при нем. Оставался только Зоран, но его постепенно оттесняли от стены. Его сыновья и принц отвлекли охрану на себя градом стрел, и генералу удалось прорваться к лестнице. С соседних башен тоже посыпались стражники. Зоран крепко ухватился обеими руками за верхнюю перекладину, что было сил оттолкнулся ногами от стены и стал стремительно падать вниз. «Отец, осторожно!» — испугался Даран, ведь падение с четырехметровой высоты могло стоить генералу жизни, но тот, ловко перебирая руками и ногами по перекладинам падающей лестницы, уже значительно сократил расстояние до земли. прикрываясь с весть, откуда взявшимся щитом, Мужчины вскоре оказались за деревьями. «Бежим!» — крикнул Зорин. Дойрен никогда в своей жизни не бегала так быстро. Да она вообще не бегала. По статусу ей было не положено. Она либо неспешно прогуливалась по саду, либо путешествовала в карете. Словом, королева очень скоро выбилась из сил, стала задыхаться и сильно отставать. «Мама, пожалуйста, быстрее!» — переживала Дана. Так мы от них не оторвемся. Даррен тоже замедлился, дожидаясь принцессу. Нам и не нужно. Генерал резко сменил направление и через десяток больших шагов остановился и осмотрелся. Несколько лет назад я нашел в этом лесу погреб. Видимо, когда-то тут стояла охотничья сторожка. Но от времени она развалилась, а подземное хранилище осталось. Оно должно быть где-то... Зоран потоптался на одном месте, потом на другом. Здесь! Под слоем мха беглецы заметили люк. Владан помог отцу его открыть и спустился первым, проверяя на прочность ступени. Убедившись, что путь безопасен, он помог спуститься к королеве, которую вел под руку Элрод. Следом в подземелье оказался Флорин, а Даран поддержал принцессу, чтобы та не оступилась в темноте. Владан придержал люк, ожидая отца, но Зоран не торопился. «Быстрее!» — нервничал сын. «Они скоро будут здесь!» «Сидите тихо и не высовывайтесь!» «Что? Подожди!» Даррен подозревал, что отец может выкинуть что-то подобное, но не хотел его отпускать. «Я уведу их в сторону, насколько смогу!» Генерал обернулся и, уже закрывая погреб, добавил. «Если не вернусь к ночи, уходите на юг!» Несколько минут в кромешной темноте не было слышно ни единого звука, отчего биение собственного сердца казалось Дане оглушительно громким. Она дотронулась до лица, чтобы убедиться, что глаза ее открыты. Пугающая чернота подземелья заставляла в этом усомниться. Здесь стоял затхлый запах подгнившей травы и мокрого дерева но проверить, где они оказались, было невозможно. «И что теперь?» — прошептал Флорин. «Тсс!» — шикнул Даррен. А поскольку Даная хорошо знала привычки своего друга, ей не составило труда представить грозное выражение его лица. «Выполняем приказ. Пока будем ждать здесь. Отец знает, что делает». Как бы принцесса не пыталась вглядываться, но глаза все равно не могли привыкнуть к такой темноте. Вдобавок, люк был закрыт настолько плотно, что сюда не проникала даже узкая полоска дневного света. «Только выползли из-под земли, и вот мы снова здесь», — уныло подумала она. Когда над их головами пронеслись стражники, все оцепенели от ужаса. Сейчас бежать было некуда. От топота множества ног с невысокого потолка посыпалась земля. На некоторое время стало трудно дышать, пока пыль не осела полностью. «Они побежали сюда! Быстрее! Догнать их!» Слышались обрывки устрашающих фраз. Конечно же, это зору уводил преследователей на север, подальше от убежища беглецов. Трудная задача — отвлечь врага, сделать крюк по лесу и вернуться в погреб до темноты, чтобы под покровом ночи уйти как можно дальше от Велияра. Даран не мог понять, почему отец сказал, что надо идти именно на юг, а не на запад, например. Он совершенно не представлял себе план отца, но надеялся, что тот сам расскажет, когда вернется. Маленький огонек свечи, которую заботливая старушка положила им в мешок, заставил прищуриться. Дана не нашла вокруг ничего стоящего, кроме старого деревянного стола в углу и пары таких же стульев, изъеденных насекомыми. Ожидание тянулось бесконечно долго. Все уже начали терять терпение. За целый день, проведенный в подземелье, беглецы шепотом перекинулись всего парой фраз, а остальное время провели в напряженном изучении карт обоих королевств и попытках понять, что Зорану нужно на юге. Приглушенные шаги над головой натянули нервы до предела, а желудок завязали узлом. Даррен тихо вытащил меч из ножен, остальные сделали шаг назад потому что в таком маленьком пространстве всем вместе размахивать острым оружием — верная смерть». Дана затаила дыхание. Уставшее сознание выдавало самые ужасные картины, которые непременно заканчивались жестокой расправой. Скрипнул люк. В подвал проникли красные лучи заходящего солнца и свежий вечерний ветер. Показались подошвы больших военных ботинок. Даран подошел к открытой дверце и занес руку с зажатым в ней мечом для удара. Еще мгновение, и в проеме появилась знакомая фигура и усталое лицо бывалого воина. Беглецы вздохнули с облегчением. Зоран еле стоял на ногах. Владан помог отцу спуститься, а Даран выглянул из подвала, чтобы осмотреться. «Погони нет!» Голос генерала был такой слабый, что если бы Дана не видела его перед собой, не узнала бы. «Я повел их на север. Они думают, что мы идем на Элим. Сегодня ночью нужно уйти как можно дальше, на юг, пока враги не поняли, что их одурачили». Дойрин положила руку Зорану на плечо и улыбнулась, да и все остальные немного приободрились. «Как ты себя чувствуешь? Мы волновались». Даран протянул отцу бурдюк с водой. Ее почти не осталось, но Зоран выглядел так, будто его высушили на солнце. Скорее всего, он не пил и не ел все это время. «Я немного отдохну. До захода солнца еще есть время. Нужно обсудить наши перемещения». «На юге нет ничего особенного». Элрот тут же разложил карту на дряхлом столе. Тот, угрожающе скрипнул, готовый развалиться в любую минуту. «Только маленькие деревушки. Вряд ли мы сможем там укрыться. Даже если жители отдаленных деревень никогда не видели нас в лицо, то, что мы чужаки, они поймут сразу». «Мы пойдем в Гризан». Зоран ткнул пальцем в поселение, которое находилось почти на границе с Моистатом на юге. «И что нам там делать?» Владан скрестил руки на груди. Во-первых, генерал откусил сразу пол пирожка из бабушкиных припасов. Вряд ли Волик станет искать нас у себя под носом. А во-вторых, у меня есть свои причины. И? — не унимался сын. И вы просто должны довериться мне. Узнаете, когда будем на месте. То есть мы пойдем вслепую? Флорин недоуменно свел брови к переносице. «Не вслепую». Зоран опять ткнул пальцем в карту. «Я ведь уже сказал, мы идем в Гризан. Больше сказать ничего не могу. Чем меньше вы будете знать, тем больше у нас шансов добраться до цели». Дана не стала возражать. Слова Адриана про шпиона не выходили у нее из головы. Поэтому и вправду лучше никому не знать детали плана. Еще немного посовещавшись, Решили все-таки послушать генерала и дойти до маленького поселения на окраине, всего в паре миль от Леса Смерти, мор. По легенде, знакомый всем с детства, из Леса Смерти еще никто не выбирался живым. Деревня Грязан находилась на отшибе Артании, недалеко от границ с Маистатом. Идеальное место, чтобы залечь на дно, пока беглецы не придумают четкий план действий. Путь до нее не близкий — Да идти напрямую через поселение было опасно. Появление чужаков явно привлечет ненужное внимание. Поэтому задача номер один — идти не по широким дорогам, а по лесным массивам, каких в Артании было множество, и обходить стороной деревни и села. Сложно, но выполнимо. В конце концов, главное — выжить. А пока впереди маячила хотя бы маленькая цель путешествия, есть к чему стремиться. Пробираться вглубь страны оказалось сложнее, чем думала Дана. Три дня пути всех очень вымотали. Приходилось передвигаться в основном по ночам, а к утру искать убежище, чтобы отдохнуть и восстановить силы. Усталость брала своё. Мужчины дежурили на привалах по два часа каждый день и спали чуть ли не на ходу. К счастью, на очередном коротком привале, сверившись с картой, Зоран сказал, что к утру они должны прибыть в деревню. Эта информация всех немного приободрила, и дело пошло быстрее, хотя ноги все равно уже плохо слушались. Было раннее утро, примерно час оставался до рассвета, и путникам хотелось как можно скорее попасть в безопасное место. Они снова шли всю ночь, делая привалы не больше часа, и все равно сильно задержались, выбирая менее заметный переход через широкий ручей. Дана уже давно выбилась из сил и еле волочила ноги, когда Зоран скомандовал остановиться. Он явно знал эти места. Дочь с матерью рухнули в мягкую траву прямо на том месте, где и стояли. Флорина Владен тоже опустились на землю, потирая одеревеневшие от усталости ноги. Даран предложил Дане и королеве воды, протягивая бурдюк. Доирин поход давался особенно тяжело, не привыкшая к долгой ходьбе. Она уставала быстрее остальных, а во время коротких перерывов совсем не успевала восстановить силы. Королева взяла сосуд и сделала всего несколько глотков, чтобы воды хватило всем остальным. «Вы можете попить еще», — слегка поклонился юноша. «Здесь много ручьев, мы легко пополним запасы воды». «Не нужно», — ответила королева, но после настоятельных просьб дочери все же отпила еще немного. «Как ты?» — обратился Даран к принцессе. «Как и все», — ответила она, вытягивая ноги и стаскивая с них обувь. Устала и вымоталась. Ничего нового. «Я пойду, разведуя обстановку», — прервал их Зоран. «В случае опасности уходите в лес. Я вас найду». «Опасности?» — встрепенулась Дойрин, озираясь по сторонам. «Думаешь, тут кто-то есть?» Я всего лишь перестраховываюсь. Зоран поднял руки, заверяя, что пока нет повода для паники. Мы не знаем, что нас ждет впереди, поэтому должны быть осторожны. Я пойду с тобой. Даран подошел к отцу. Нет. Зоран отрицательно покачал головой. Ты будешь приглядывать за остальными, пока я не вернусь. Он растворился среди деревьев, не издавая ни малейшего шума. Воспользовавшись передышкой, путники быстро достали заметно оскудевшие запасы еды и разделили на всех. За время похода они уже привыкли не тратить на это много времени, поэтому через пару минут все уже было съедено и убрано, чтобы не оставлять после себя следов. Зоран остановился на краю леса, наблюдая за деревней из черной тени деревьев. Еще на подходе к грязану ему стало понятно, что здесь что-то не так. Уж слишком тихо было вокруг. И хотя в маленьких деревнях обычно довольно тихо, сейчас даже собаки не лаяли. «Не к добру это!» — выдохнул Зоран, но все же решил проверить. Может, в деревне просто осталось мало жителей. Переезд на сегодняшний день — не редкость. Молодые люди уезжали из маленьких поселений в города побольше, в поисках лучшей жизни. Вряд ли Грязан был исключением. Отыскав место, где удобнее всего войти в деревню незамеченным, Зора нагляделся и еще раз прислушался. Сейчас от его осторожности зависела безопасность оставшейся в живых королевской семьи и его собственных детей. В одно мгновение преодолев открытую местность, генерал вжался спиной в глиняную стену невысокого дома и замер, осматривая ближайшие крыши и темные закоулки. Убедившись, что его никто не видел, Зоран легким прыжком перемахнул через невысокий деревянный забор и притаился среди грядок, густо заросших сорняком. Было похоже, что за палисадником почти не ухаживают, хотя и заброшенным это место не выглядело. Кое-где все же проглядывало несколько засаженных гряд. Его внимание привлекла чья-то тень, неожиданно промелькнувшая между домом и постройкой, похожей на сарай. Зоран пригнулся к земле оставаясь вне поля зрения, и подполз к протоптанной тропинке, не сводя глаз с того места, где только что исчез черный человек. Генерал не успел его разглядеть, но выработанные за годы военной службы внимательность и инстинкты позволили ему определить, что тень принадлежала взрослому мужчине. Конечно, в этом не было бы ничего странного, если бы этот неожиданный гость издал хотя бы один шорох, но он двигался совершенно беззвучно, А простые деревенские жители не обладают таким навыком. Это был хорошо обученный военный. В отдаленных деревнях стражников выбирают из народа, и они всегда стоят в дозоре по периметру поселения. Изора об этом знал, потому что сам когда-то ввел эту систему. Раньше охрана только патрулировала улицы, а за гостями деревень никто не следил. Тогда откуда здесь профессиональный воин? И где деревенские стражники? Однако засиживаться нельзя. Зоран должен был вернуться в лес до восхода солнца. Сейчас преимущество было на его стороне, ведь никто не знает, что в деревне посторонний. Мужчина выбрался из своего укрытия и бесшумно двинулся вниз по улице. Он не просто обследовал все переулки подряд, а точно знал, куда идти. Вспомнив, что говорил человек, спасший когда-то ему жизнь, Зоран отсчитал третий дом к югу от старой конюшни которую он без труда нашел в этом маленьком поселении. Окна были плотно закрыты ставнями, но мужчина точно знал, что не ошибся. Во дворе среди прочих растений рос маленький можжевеловый куст. Это была главная отличительная черта, ведь можжевельник в этих местах не растет. Скрывшись от лунного света под низким навесом дома, Зоран легко толкнул дверь и бесшумно проник внутрь. Стало понятно, почему снаружи помещение казалось безжизненным. Даже узкие щели заколоченных окон хозяйка забила старыми тряпками. «Прикрой дверь плотнее», — прошептал старческий голос. Зора осторожно запер дверь и уставился вглубь комнаты, освещенной несколькими свечами. Постояв несколько секунд возле входа и убедившись, что никого за собой не привел, мужчина сделал шаг вперед. «Здравствуйте, госпожа Бранда», — поклонился Зоран. «Давно не виделись». «Ты ничуть не изменился», — ответила она, улыбнувшись. «Все такой же сообразительный». «Нет времени на любезности». Этот голос неожиданно раздался у него за спиной, и Зоран сделал первое, что подсказал ему инстинкт. Выхватил из-за пояса нож, и в следующее мгновение — Остриё уже грозно поблескивало возле шеи женщины. «Кто такая?» — сквозь зубы процедил воин. «Спокойно, Зоран!» — вмешалась пожилая женщина. «Я же говорила много лет назад, что помогу, когда вы больше всего будете в этом нуждаться!» Мужчина промолчал и, подумав, опустил нож. Бранда слегка улыбнулась. «Познакомься, это Мелания, провидица из деревни Ерин». «Это та деревня, которую сожгли вместе со всеми жителями?» Зора наглядел незнакомку снизу вверх. «Не со всеми, как видите. В тот день мать отправила меня в соседнее поселение», произнесла Мелания. «Когда я вернулась, деревня была сожжена, а дар перешел ко мне со смертью предыдущего носителя». «Когда на пороге моего дома появилась Мелания, пророчество начало исполняться». Снова взяла слово Бранда. «А как только я узнала, какая беда случилась во дворце, сразу поняла, что время пришло, и стала ждать. Я так рада, что смогла дожить до этих дней». «Откуда вы знаете госпожу?» спросил генерал у новой знакомой, указывая на Бранду. «Еще несколько дней назад мы не были знакомы», ответила провидица. «Мне было видение» что я должна помочь одному человеку. Я ясно увидела это место и сразу поспешила сюда». «И вы хотите, чтобы я в это поверила?» Зоран прищурился и вскинул бровь. «Откуда мне знать, что вы не шпионка Волика?» «Увы, но откуда Мелания пожала плечами. «Зоран», — обратилась к нему Бранда. «Когда-то давно я попросила тебя об услуге и сказала, чтобы в случае беды ты обязательно пришел ко мне. Тебе ведь лучше всех известна причина, по которой я так хочу вам помочь. Пожалуйста, доверься мне». «Хорошо, госпожа». Генерал поклонился пожилой женщине. «Тогда я доверюсь вам снова». «Раз уж мы все решили», — перебила провидица, «спешу напомнить, что у нас мало времени» солдаты статы рыщут здесь со вчерашнего дня». «Но что они делают так далеко от столицы?» «Похоже, Волик разослал войска по всем деревням», — предположила Мелания. «Местные говорят, что солдаты сначала расположились по границе, а потом вдруг начали наступление. Жители они не трогают, если те не высовываются. Но и гостями их назвать тоже нельзя». «Мерзавец». Зорн сжал кулаки. «Значит, он давно уже планировал наступление». «Может, обсудим это позже и уберемся отсюда?» Мелания подошла к двери и прислушалась. «Где остальные?» «Они ждут в лесах к западу от деревни», ответил мужчина и обратился к Бранде. «Идемте, госпожа, я помогу вам встать». «Не глупи, генерал», посмеялась пожилая женщина. Я уже слишком стара для таких приключений. К тому же, моя миссия в этом мире выполнена, и я, наконец-то, могу уйти на покой». «Ну как же так?» Зоран привстал на колено рядом со старым креслом, в котором сидела древняя старушка, и накрыл ее руку своей. «Вы обязательно должны пойти с нами». Бранда только грустно улыбнулась. «Надо уходить!» поторопила Мелания, стоя у двери. Зоран с тоской посмотрел на пожилую женщину, которая уже второй раз спасала ему жизнь, поцеловал ее в морщинистую щеку и повернулся к выходу. «Зоран!» — дрогнувшим голосом позвала Бранда, когда он взялся за ручку двери. «Как она? Моя внучка. С ней все хорошо?» Она выросла и стала прекрасной девушкой с легкой улыбкой ответил мужчина. Она красивая, добрая и смелая, очень смелая. Моя маленькая девочка. В уголках глаз блеснули слезы, а плечи старушки тихонько подрагивали. Береги ее, прошу тебя. Обещаю вам, Бранда, кивнул Зоран, и они с провидицей вышли на пока еще темную улицу. Уходя все дальше и дальше от дома старушки, генерал в который раз обернулся, с грустью глядя на темные окна. Он чувствовал, что видел Бранду в последний раз, и ему было очень жаль, что бабушке и внучке не суждено встретиться снова. Подойдя к забору, который отделял их от свободы, Зоран несколько раз проверил, нет ли поблизости стражников. Мелания уже схватилась за ограду, как из темноты переулка выскочила фигура. Увидев неожиданных гостей, охранник быстро понял, что это могут быть только они, беглецы из замка, о которых их предупредили. Стражник на секунду замешкался, решая, нападать самому или поднять шум и позвать патруль, но этим промедлением Зора не воспользовался. Он в два маха преодолел расстояние, отделявшее их от врага, и уже занес кулак для удара. Однако воин уклонился. Завязалась драка. Мелания уже было начала переживать, что на шум сбежится подмога, но Зоран извернулся и ударил под дых своего соперника, выбив воздух из легких и лишив возможности закричать. Охранник согнулся пополам и тяжело опустился на колени, пытаясь сделать вдох. Зоран обошел его сзади, обеими руками крепко обхватил голову и повернул с резким щелчком, сломав шею врага. Мелания, ставшая свидетелем этой быстрой расправы, не успела даже толком испугаться, как все закончилось. Стражник упал лицом в землю, не издав ни звука. «Слава богам!» — выдохнула провидица. «Он мог поднять шум, и тогда...» «Быстро! Помогите мне!» — скомандовал Зоран, перебив ее и оттаскивая бездыханное тело к ближайшим кустам. Мелания взяла стражника за ноги, начиная понимать — Нет в этом ничего хорошего. Если бы они ушли незамеченными, никто бы никогда не узнал, что кто-то вообще приходил в деревню. А теперь, даже если унести тело с собой и спрятать в лесу, на утреннем обходе стража обязательно заметит отсутствие солдата. Они поймут, что беглецы здесь были, а значит, не могли уйти далеко. «Быстрей!» — снова скомандовал Зоран, и Мелания без лишних слов последовала за ним. «У Бранда есть внучка?» — спросила провидица, когда они пробирались через лес. «Она об этом ничего не говорила». «Есть», — коротко ответил мужчина, явно не собираясь рассказывать первой встречной истории из жизни. «Кто она?» — не обращая внимания на настроение генерала, расспрашивала женщина. «А как вы вообще познакомились с Брандой? Она упомянула, что спасла вашу жизнь. Это произошло здесь?» «Или где-то еще, когда вы...» «Может, хватит?» — не выдержал Зоран. «Кто она такая, что задает столько вопросов?» «И еще. Вы же провидица. Посмотрите в шар, покрутите перо из крыла гуся. Или как вы это делаете?» «Перо из крыла гуся?» Она снова не обратила на его тон никакого внимания. Голос ее был спокоен. «Вы думаете, это так происходит?» Зоран только нервно пожал плечами. «И еще. Я вижу будущее, а не прошлое, господин генерал». «Зоран», — напомнил мужчина. «Называйте меня по имени, и если уж вы знаете будущее, могли бы заглянуть в него и увидеть, как я не отвечаю на ваши вопросы». Милания, можно просто Мел?» Как ни в чем не бывало, снова представилась провидица и протянула ему руку в приветственном жесте. Зоран только вскинул бровь. Бесцеремонность женщины поражала. Генерал, с недоверием посмотрев на ее руку, просто пошел дальше. Времени оставалось все меньше, и то, что за их спинами пока не раздавались звуки погони, еще не означало, что можно болтать, спокойно прогуливаясь по лесу. Первые солнечные лучи осветили небо, и путники ускорили шаг. Даран бродил по поляне туда-сюда, не находя себе места, и тревожно вглядываясь в чащу леса в том направлении, куда ушел его отец. Дана с беспокойством смотрела то на него, то в лес, а доирин снова нервно теребила свой платок. Красивая шелковая ткань изрядно потрепалась и уже ни на что не была похожа. Мысль, что Зоран давно должен был вернуться, все настойчивее стучала в головах, но ее никто не озвучивал. Когда забрезжил рассвет, Даран не выдержал. «С меня хватит! Я пойду за ним!» Юноша уже сделал пару шагов в сторону леса, когда услышал треск ветвей. Все вздрогнули. Дана тут же вскочила на ноги. Ее друг жестом велел всем замереть. Сам же обнажил меч и приготовился к бою. Владан тоже вышел вперед с оружием в руках. Его примеру последовал и Флорин. Элрет остался рядом с матерью и сестрой. Из леса показались две фигуры и плечи путников тут же с облегчением опустились. «Почему так долго?» — разозлившись, выпалил Даран. «Мы уже начали думать, что ты попал в ловушку, или тебя взяли в плен, или вообще убили!» «Со мной все в порядке, но мне пришлось задержаться!» Зоран кивнул в сторону женщины, и вся компания, наконец, обратила на нее внимание. Мелания улыбнулась, подняла руку, Беззаботно и даже немного кокетливо, перебирая воздухе пальцами, поприветствовала всех. «Твоя знакомая?» — спросил Владан, недоверчиво оглядывая ее с ног до головы. «Нет», — ответил мужчина. «Но сейчас у нас на это нет времени. Надо уходить отсюда, и быстро. Один из стражников наткнулся на нас, пришлось его убрать. Но остальные наверняка уже заметили его отсутствие и поняли, что мы здесь». «Стражники?» — изумился Элрот. «Откуда они здесь?» «Расскажу по дороге», — кивнув принцу, ответил Зоран и повернулся к Дарану. «Помоги принцессе, нам придется идти быстро». Пока Даран с Даной запихивали в сумку лоскутное покрывало, расстеленное на траве, Зоран помог подняться к королеве. Он коротко поклонился, взял ее под руку, и, никого не дожидаясь, повел через лес куда-то на юг. Остальные, включая их новую знакомую, направились следом. «Он все это спланировал», — начал Зоран. «Видимо, Волик давно решил развязать войну. Его стражники заняли города всего за пару дней. Если бы это было спонтанное действие, потребовалось бы гораздо больше времени». Путники молчали. Слышен был только хруст веток под ногами. В таком безмолвии они шли довольно долгое время. Молчание явно затянулось, мысли начали грызть изнутри. Об этом говорил юной принцессе ее отец. «Когда ты долгое время думаешь тяжелые мысли, в конце концов они начинают думать тебя». Дана раньше не понимала значения этой фразы. Она казалась ей бессмысленным набором слов. А сейчас, столкнувшись с этим, она вспомнила слова короля. «Это Мелания, кстати», — неожиданно прервал молчание Зоран, решив представить их новую спутницу. «Можно просто, Мел», — перебила женщина, широко улыбнувшись. Беглецы тут же переключили свое внимание на незнакомку и немного оживились, а Дана даже слегка расслабилась. Тяжесть мыслей постепенно отпускала ее. Принцесса пристально разглядывала новую попутчицу. Даран, проследив за ее взглядом, щелк своим долгом напомнить, что неприлично так таращиться на людей. Но принцесса только отмахнулась от него, не отводя любопытных глаз от Мел. Она все старалась понять, чего такого особенного было в этой женщине, что Зоран раскрыл ей местоположение беглецов. На вид ей было лет сорок-сорок пять. Растрепанные русые волосы, спадающие на лицо, Местами спутались в колтуны. На висках уже появились седые пряди, но в целом лицо не было морщинистым, поэтому Дана решила, что, скорее всего, возраста ей добавляет неопрятный внешний вид. «Я говорил вам», — продолжил Зоран, с укором поглядывая на женщину. Он терпеть не мог, когда его перебивали. «Что у меня есть друг, который может нам помочь?» милания спросил Флорин. «Нет», — устало выдохнул Зоран, потирая лоб, ведь он уже упоминал, что не был знаком с провидицей до сегодняшнего дня. «Она живет в этой деревне». «О, так это она!» владан сделал неприятный акцент на последнем слове. Даран сжал кулаки. «Это пожилая женщина». Генерал даже замедлил шаг, грозно глядя на сына, а потом пошел еще быстрее. И когда мы виделись в прошлый раз, много лет назад, она сказала, что будет ждать здесь, пока мне не понадобится помощь. Я уже и забыл об этом, потому что понятия не имел, какая помощь может понадобиться, да еще и в такой глуши. Но после произошедших событий я сразу вспомнил ее слова. И мы проделали такой путь, потому что какая-то старуха сказала тебе много лет назад, что ты можешь просто прийти в деревню в любое время, и она будет ждать тебя там?» — изумился Владен. «А что, если бы она просто забыла о своих словах и уехала отсюда?» «Это невозможно», — отрезал Зоран. «Это было ее судьбой. Такое предсказание дала ей провидица много лет назад». «Провидица сказала ей сидеть и ждать, пока ты не придешь к ней за помощью?» — недоверчиво переспросил Даран. «Что-то вроде того», — поразмыслив, ответил мужчина. «Когда-то провидица предсказала ей, что она должна спасти жизнь воину, а тот, в свою очередь, спасет дорогого ей человека, который в будущем должен стать спасителем мира. Или что-то в этом роде». «Ого!» — протянул Флорин. «Как все запутано! И что, вы спасли этого важного человека?» «Можно сказать и так», — размыто ответил мужчина, поймав испуганный взгляд королевы. «В любом случае, когда мы снова встретились, там же появилась и Мелания, чтобы нам помочь». «Судя по тому, что в мире стало только хуже, пророчество сработало в другую сторону», — в голосе Влада звучала ирония. «Предначертанное еще не свершилось», — вклинилась Мел. «Это правда, что вы провидится? спросила Даная, обращаясь к новой знакомой. «Да, все верно», — ответила женщина и, опережая фразу о том, что вся ее деревня сгорела в пожаре, добавила. «Я единственная, кто остался в живых. Во время пожара меня не было в деревне. В тот же день Дар перешел ко мне, как к последнему представителю рода Верес». Повисло неловкое молчание, которое никто не решался нарушить. Мелания тоже ненадолго задумалась, И пару минут путники шли в гнетущей тишине, многозначительно переглядываясь. «В общем...» — снова оживилась провидица. «Мне было видение, что я должна найти тот дом, где мы встретились с господином генералом, чтобы увести в безопасное место будущего короля». Все взгляды устремились на Элорода, а он удивленно переспросил. «Волик охотится за данной, а вы проделали такой путь, чтобы спасти меня?» «А при чем здесь ты?» — удивилась в ответ провидица. Теперь уже все уставились на женщину. «Я говорила о нем!» Мелания ткнула пальцем, указывая на другого человека. Путники в недоумении переглянулись, напрочь забыв, с каким неуважением провидица говорила с принцем Артанией и на минуточку — наследником трона. «Так, только не надо приплетать к этому меня!» Даран в ответ ткнул указательным пальцем в Мэл. «Это чушь какая-то. Признайтесь честно, дамочка. Вы же просто шарлатанка. Это Волик вас подослал?» Взгляды снова устремились на провидицу. «Можете думать, что хотите», — небрежно отмахнулась она. «Мне было видение, что ты станешь королем и объединишь эти земли, а я должна помочь тебе выжить и занять трон. Я не позволю никому помешать мне выполнить эту миссию. Остальное меня не волнует». Мелания продолжила путь. Беглецам ничего не оставалось, кроме как молча последовать за ней. Все, включая наследного принца, украдкой поглядывали на Дарана. Сложно было поверить, что простой воин может не только занять трон, но и править сразу двумя королевствами. Элрот явно был зол, хотя не проронил больше ни слова. Даная стала совсем не по себе. Отношения ее брата и друга и так испортились, а теперь это заявление... «Так куда мы идем?» — спросила Дана, пытаясь хоть как-то разрядить обстановку. «Подальше от деревни», — ответил Зоран. «И это твой план?» — усмехнулся Владан. «Просто куда-то идти, чтобы... идти?» Отец не сбавил шага и не ответил. «Я же сказала!» — бросила провидица через плечо. «Мы идем в безопасное место» где находится это безопасное место?» — решил уточнить Флорин. «Скоро узнаете», — отмахнулась Мелания. «Топайте! К вечеру мы должны туда добраться». Она погрузилась в свои мысли. Влада и Флорин пытались еще что-то спросить, но провидица делала вид, будто совсем не замечает их. А может, и правда так оно и было. Зоран тоже не обращал ни на кого внимания. Все выглядели растерянными, и только Дойрен была чем-то напугана. Она сосредоточенно смотрела себе под ноги, хотя все равно продолжала спотыкаться и время от времени качала головой, как будто не соглашалась с невидимым собеседником. «Мама, должно быть, переживает за Элрода», подумала принцесса и покосилась на брата, который шел справа от матери, положив руку на рукоять меча. Выглядел он воинственно. Беглецы уже довольно долго шли в молчании. Путь их был труден, и они не хотели растрачивать силы на разговор. Принцесса устала и передвигала ноги только усилием воли. С момента знакомства с провидицей Даная все время хотела задать вопрос, мучивший ее теперь все настойчивее. Девушка удивлялась, что никому не интересна эта тема, ведь это первое, о чем она хотела спросить новую знакомую. «Мелания, не выдержав, произнесла принцесса. «Что произошло с вашей деревней на самом деле?» Дорин строго посмотрела на дочь и покачала головой, а Дана пожала плечами. «Как это что?» — притворно удивилась провидица. «Она сгорела!» «Это мы знаем». Девушка проигнорировала ее иронию. Но мы слышали много версий произошедшего, и, как вы знаете, Волик обвинил в случившемся правителе Артании, мою семью. Но это просто невозможно. Неужели? Мелания вскинула одну бровь, но поняв, что принцесса уже готова накинуться на нее с кулаками, рассмеялась. Шучу, шучу. Я все равно собиралась рассказать вам, но позже, когда доберемся до укрытия. Вы должны услышать эту историю. На главном слове она сделала акцент, и впервые за сегодняшний день ее лицо стало серьезным. Идти стало уже невыносимо. Дане был необходим привал. Если бы мышцы умели говорить, они бы уже вопили на весь лес. Первым молчание нарушил Даррен, заметив, что подруга начала отставать. «Давайте сделаем остановку», предложил он. «Нам всем надо немного отдохнуть». «Ну, конечно», <связать> закатил глаза Владан. «Ты же теперь у нас важная шишка. Или нам стоит обращаться к тебе, ваше величество?» К счастью, От язвительных слов еще никто не умирал. Но вот за самого Владена Дана забеспокоилась. После едкого высказывания брата взгляд дарана резко потемнел. Никто не понял, как это произошло, но всего мгновение, и Владан уже лежал, скрючившись на земле, и усиленно пытался набрать в легкие воздуха. Даран наклонился к нему, хватая одной рукой за грудки. Владен зажмурился, ожидая второго удара уже в лицо но вместо этого старший брат проговорил сквозь зубы, едва сдерживая ярость. «Еще одно слово, и я ударю в полную силу». Глаза поверженного округлились от ужаса, что неудивительно. Селище в больших мускулистых руках Даррена было немерено, и, зная его вспыльчивый характер, никто не хотел бы разозлить его всерьез. Зоран всегда считал, что мужчины должны самостоятельно решать свои проблемы поэтому вмешивался только в крайнем случае, когда одному из спорщиков грозила смертельная расправа. Во всех остальных ситуациях он сохранял нейтралитет. Вот и сейчас, увидев, что конфликт себя исчерпал, спокойно сказал. «Остановка не больше часа. Не шумите и будьте внимательны». Путники переглянулись, располагаясь на привал. Даран оттолкнул от себя Владана и, отвернувшись, сел в стороне. Даже Дана не решилась сейчас к нему подойти, поэтому остальные тоже сидели, тихо переговариваясь о погоде, усталости, долгом походе, словом, обо всякой ерунде, намеренно избегая щепетильной темы. «Как долго нам еще идти до места?» — все-таки спросила Дана и управидица. «К вечеру должны дойти», — ответила та, бесцеремонно разглядывая своих новых знакомых. «Хорошо», — выдохнул Флорин. «Все-таки сейчас была середина дня, так что вечер не за горами». «Осталось недолго». «Стоп!» — вскинула руки Мелания. «Я не сказала, что нам осталось идти до вечера. Я сказала, что к вечеру мы должны обязательно дойти. А это значит, что если не будем успевать, нам придется бежать». «Чему такая срочность?» — впервые за несколько часов подал голос Элрот. «Конница в таких местах не проедет». Поэтому, если за нами погоня, то пешая. Мы начали путь намного раньше и идем с хорошей скоростью. А это значит, даже с учетом того, что противник движется так же или чуть быстрее, у нас есть фора в несколько часов». «Надо добраться до места четко к закату», — выдохнула Мелания. «Они скачут в объезд, и я не советую вам выяснять, что будет, если мы опоздаем». «В объезд?» — задумался Элред. «Так ведь гораздо дольше!» «И тем не менее, конница будет там к закату, поэтому мы должны их опередить!» Наконец Даран присоединился к остальным. Он неслышно сел рядом с принцессой, и Дана заметила, что взгляд его стал немного спокойней. Видимо, ему просто нужно было выпустить пар, и тут подоспел братец. Девушка непроизвольно оглянулась. Ей было жаль Владана, который стал козлом отпущения но он должен был держать себя в руках, зная о вспыльчивом характере брата. Если Даран зол, лучше вообще не попадаться ему на глаза. «Ты в порядке?» — спросила Дана, осторожно дотрагиваясь до плеча друга. Парень даже не шелохнулся, уставившись в одну точку. Он о чем-то напряженно думал, не замечая никого и ничего вокруг. Девушка не хотела отвлекать его от мыслей, но это безразличное лицо ее беспокоило даран позвала она еще раз слегка сжимая его руку что он вскочил на ноги уже пора идти нет нет у нас есть еще немного времени ты как все нормально ответил друг едва заметно улыбнувшись надо было выплеснуть злость а то взорвался бы изнутри я так и подумала хихикнула дана и даран улыбнулся шире «Жаль Владана, ему всегда от тебя достается». «У него отлично получается меня злить», — старший закатил глаза. Владану явно не терпелось ответить, но в этот раз он поступил разумно и промолчал. Краем глаза Дана увидела, как Зоран едва заметно вздохнул с облегчением. Конечно, он не любил конфликты между своими сыновьями, ведь постоянные стычки отдаляли их друг от друга. Они с детства не особенно ладили, а после смерти матери пропасть между братьями заметно увеличилась. «Нам пора!» Мелания несколько раз хлопнула в ладоши, заставляя всех поторопиться. «Быстрее, быстрее! Отдыхать будем потом!» После каждого привала продолжать путь становилось все труднее и труднее. Ноги предательски подкашивались, а плечи постоянно пригибались к земле. Уже начало темнеть и Мелания, тоже уставшая и вымотанная, ускорила шаг. «Мы должны торопиться!» Запыхавшись, подгоняла провидица, воровато озираясь по сторонам. «Солнце садится! Скорее мы отстаём!» Королеве было намного тяжелее остальных. Принцессе сначала казалось, что её смотрела усталость, но мама украдкой кашляла. Это было не особенно заметно, но от заботливого взгляда дочери, конечно, не укрылась. Надеюсь, она здорова. «Мы и так идем слишком быстро». Даная уже еле поспевала за мужчинами. Даррен почти волок ее за плечо, а про Дойри говорить было нечего. «Я предупреждала, что если мы не успеем до захода солнца, то придется бежать. Думаете, я тут шутки шучу? Я похожа на шута?» Ее тон не терпел возражений но на лицах путников читалось недовольство, даже Элрод, всегда сохранявший спокойствие, выглядел напряженным. Провидиться ему явно не нравилось. Но Мелани казалось не было никакого дела, что они думают другие. У нее в голове была какая-то своя схема, карта или план, по которым она уверенно шла, ну или бежала, как в этот раз. Вскоре Дана услышала другие звуки. Они контрастным пятном разливались в спокойствии лесной тишины. «Это река?» — спросила принцесса, хотя и так знала ответ. «Здесь исток реки Тион», — Мэл выдохнула с облегчением. «Мы почти пришли. Осталось немного, потерпите еще чуть-чуть. Нам бы только добраться до...» «Вон они!» — голос эхом пронесся по верхушкам деревьев, спугнув стаи ворон, засидевшихся на ветках. Первая стрела, выпущенная из лука стражника, просвистела, едва не задев локон на голове принцессы. Путники такого не ожидали. Даран быстро потянул девушку за локоть, заслоняя собой, и достал меч из ножен. Зора и остальные уже держали в руках обнаженное оружие, но не сбавляли шаг, подгоняемые провидицей. «Опоздали!» — констатировала Мелания и резко сменила траекторию, сворачивая вправо. «Скорее за мной!» «Мы от них оторвемся!» У беглецов открылось второе дыхание. Дана, подгоняемая свистом стрелы криками стражников Волика «Схватить ее! Она нужна нам живой! Остальных убить!» уже не чувствовала под собой землю, словно парила в воздухе. Они бежали вдоль кромки леса, не показываясь на открытой территории. Конечно, передвигаться так было намного сложнее. Деревья сильно затрудняли движение но и враги никак не могли к ним приблизиться. «Я же вам говорила, что нужно торопиться!» стрельнула глазами Мелания. «Но разве кто-нибудь меня слушал?» «Нет, а теперь они отрезают нам путь!» «К чему сейчас это обсуждать?» рыкнул Даран. «Мы и так шли быстрее, чем могли. Скажите лучше, что нам делать? Куда мы бежим?» «Нам нужно на тот берег!» закатив глаза, ответила провидица. «И не надо на меня так смотреть! Мы спрячемся за деревьями в том лесу. Они туда не сунутся!» Мелания кивнула на противоположный берег реки. Уданный холодок прошел по спине. Мор или лес смерти. Самое опасное место в обоих королевствах. А они собираются там прятаться? «Вы нашей смерти хотите?» «Вы либо мне верите, и мы пробуем выжить, либо не верите, и мы точно умрем!» Почти выкрикнула Мел, а потом посмотрела на принцессу. «Все кроме тебя, конечно. Ты вроде как зачем-то нужна ему живой». «Значит, попробуем прорваться, пока не стало слишком поздно». Зоран вытер салбопот. «Не отходи от меня». Даррен сжал руку Даны и пошел вслед за отцом. Остальные последовали его примеру. Элред шел, прикрывая королеву. Владен и Флорин замыкали шествие. Дана без конца оборачивалась, чтобы посмотреть, как мама. В лице Дойрин не было ни кровинки. Если принцессу подстегивали трудности, с которыми они сталкивались, то королеву они подкашивали все сильнее. Она, конечно, храбрилась, но ужас в глазах скрыть было невозможно. Зоран, пригибаясь и уворачиваясь от стрел, остановился у воды. Тион — река с быстрыми водами, поэтому перебраться на другой берег лучше у самого истока, где мелко, и вода еще не набрала сил. Даран был на чеку. Не отпуская руку принцессы, он ловко орудовал мечом, отбивая летящие стрелы. Мелания и Дорин оставались под защитой Элрода и Флорина. «Они уже близко!» — крикнул Зоран принцу. «Вы с королевой Мел пойдете первыми!» Даран, вы с принцессой следом!» Остальные прикрывают. К стратегии генерала прислушался даже Владан, которому всегда было что сказать. Конница стремительно приближалась. Через реку приходилось идти так быстро, насколько это возможно. Очередная стрела просвистела над плечом Дарана. Владан чудом успел оттолкнуть брата в сторону. Спасибо. Коротко кивнул Даран. Потом будешь благодарить. Отмахнулся Владан и встал рядом со старшим. «Не дайте ему идти!» орал начальник стражи, пришпоривая коня. Ледяная вода Тиона обожгла Дани щиколотки. «Ой!» — вскрикнула принцесса, поскользнувшись на илистом дне, и рухнула на колени, не удержав равновесия. Выпуская руку дарана девушка с ужасом увидела стрелу, летящую прямо в голову. Юноша резко обернулся, но было поздно. А с хрустом вонзилась в плоть.